Рассказ «Железная старуха». Шумели листья на дереве, в них пел ветер, идущий по свету. Малолетний Егор сидел под деревом и слушал голос листьев, их короткие бормочущие слова. Егор хотел узнать, что означают эти слова ветра. И он спрашивал, обратив лицо к ветру. «Ты кто? Что ты мне говоришь?» Ветер умолкал, будто он сам слушал в это время мальчика, а потом снова медленно бормотал, шевеля листья и повторяя прежние слова. «Ты кто?» — спросил еще раз Егор, не видя никого. Никто ему не ответил более. Ветер ушел, и листья уснули. Егор подождал, что будет теперь, и увидел, что уже наступает вечер. Нужно было идти домой ужинать, спать во тьме. Егор же спать не любил, он любил жить без перерыва, чтобы видеть все, что живет без него, и жалел, что ночью надо закрывать глаза, и звезды тогда горят на небе одни, без его участия. Он поднял жука, ползшего по траве домой на ночлег, и посмотрел в его маленькое неподвижное лицо. «Ты кто?» спросил Егору жука. Жук не ответил ничего. Но Егор понимал, что жук знает что-то, чего не знает сам Егор, но только он притворяется маленьким. Он стал нарочно жуком и молчит, а сам не жук, а еще кто-то, неизвестно кто. «Ты врешь», — сказал Егор и повернул жука животом вверх, чтобы увидеть, кто он такой. Жук молчал. Он со злой силой шевелил жесткими ножками, защищая жизнь от человека и не признавая его. «Ты врешь, что ты жук», – произнес Егор шепотом в самое лицо жука, с увлечением рассматривая его. «Ты не притворяйся. Я все равно дознаюсь, кто ты такой. Лучше сразу откройся». Жук замахнулся на Егора сразу всеми ногами и руками. Тогда Егор не стал с ним больше спорить. «Когда я к тебе попадусь, я тоже ничего не скажу». И он пустил жука в воздух, чтобы он улетел по своему делу. Жук сначала полетел, а потом сел на землю и пошел пешим. И Егору стало вдруг скучно без жука, Он понял, что больше его никогда не увидит, и если увидит, то не узнает его, потому что в деревне много прочих жуков. А этот жук будет где-нибудь жить, а потом помрет, и все его забудут. Один только Егор будет помнить этого неизвестного жука. Усохший лист упал с дерева. Он когда-то вырос на дереве из земли, долго смотрел на небо, и теперь снова возвращался с неба в землю. На лист вполз сырой червь. «Кто же это такой?» – озадачился Егор перед червем. «Он без глаз и без головы. О чем он думает?» Егор взял червя и понес его к себе домой. «Уже совсем свечерело. В избах зажглись огни. Все люди собрались с полей, чтобы жить вместе, потому что везде стало темно». Дома мать дала Егору поужинать, потом велела ложиться спать и укрыла его на ночь одеялом с головой, чтобы он не боялся спать и не услышал страшных звуков, которые раздаются иногда среди ночи из полей, лесов и оврагов. Егор притаился под одеялом и разжал левую руку, где у него все время находился червь. «Ты кто?» — спросил Егор, приблизив червя к лицу. Черв дремал, он не шевелился в разжатой руке, от него пахло рекою, свежей землей и травой. Он был небольшой, чистый и кроткий, наверное, детеныш еще, а может быть уже худой маленький старик. — От чего ты живешь? — говорил Егор. — Хорошо тебе или нет? Червь свернулся на ладони, чувствуя ночь и желая покоя. Но Егор не хотел спать. Он хотел еще жить, играть с кем-нибудь. Он хотел, чтобы уже сразу было утро за окном, и можно было встать с постели. Но на дворе стояла ночь, только начавшаяся, долгая. Всю ее не проспишь, и если заснешь, все равно проснешься до рассвета, в то страшное время, когда все спят. Червь лежал в руке Егора. — Давай я буду тобою, а ты будешь мною, — сказал червю Егор. Я тогда узнаю, кто ты. А ты станешь, как я, ты будешь человеком. Тебе лучше будет. Червь не соглашался. Он, наверное, уже спал, не подумав о том, кто такой Егор. «Мне надоело быть все Егором и Егором», — говорил мальчик один. «Я хочу быть еще кем-нибудь. Проснись, червяк, давай с тобой разговаривать. Ты думай про меня, а я буду про тебя». Мать услышала разговор сына и подошла к нему. Она еще не спала, она ходила по избе и кончала последние дела, с которыми не управилась днем. — Ты что там не спишь? Бормочешь? Шутоломный какой, — сказала она и подоткнула одеяло под ноги Егора. — Спи, а то железная старуха ходит в поле в темноте. Она ищет тех, кто не спит, и с собой уводит. — Мама, а она кто? — спросил Егор. Она железная, ее не видно, она во тьме живет, она страхом пугает, и у людей сердце отымается. — А она кто? — А кто же ее знает, сынок? — Ты спи, — произнесла мать. — Ты ее не бойся, она, может, никто, бедная какая-нибудь старушка. — А где она живет? — Она по оврагам ходит, траву ищет, сухие кости гложит, а когда кто помрет, она рада. Она хочет одна остаться на свете, и все живет, все живет, все хочет дождаться, когда все помрут, и будет одна находить железная старуха. Ну, спи теперь. Она по дворам не ходит, я дверь запру. Мать отошла от сына. Егор спрятал червя под подушку, чтобы он там спал в тепле и ничего не боялся. — Мама, а кто ты? — спросил он. Но мать ничего не ответила ему. Она решила, что Егор еще немного поговорит-поговорит и заснет. Ему уж видно дремлиться. «А кто я?» – думал Егор и не знал. «Кто-нибудь я тоже есть? Так не бывает, чтобы я был никто». В избе стало тихо. Мать легла, отец уже спал давно, Егор прислушался. На дворе изредка скрипел плетень. Его пошатывал клен, росший у плетня. Егор заметил, что и в самую тихую погоду клен качается помаленьку. Будто он тянется куда-то. Хочет скорее вырасти или стронуться с места и уйти. И плетень постоянно скрипит от него, жалуясь на беспокойство. Скучно, наверное, быть деревом. Оно живет на одном месте — «Мама!» – тихо позвал Егор и высунул голову из-под одеяла наружу. «Что такое клен? Но мать уснула. Никто ничего не ответил Егору. Он всмотрелся в сумрак. Окно, выходившее в просеное поле, светилось смутным светом ночи, будто за окном была глубина неподвижной воды. Егор привстал на постели, думая о том, что сейчас делается в темном поле, и кто там идет один с котомкой хлеба в дальнюю дорогу. Наверное, кто-нибудь идет по пустой дороге и не боится ничего. Кто он такой? Издали кто-то протяжно вздохнул, затем застонал и умолк. Егор уставился в окно. Прежний свет темной земли озарял стекло, Но унылый и стонущий звук повторился опять. Ехала ли то телега вдали, или железная старуха шла по врагу и томилась, что люди живут и рождаются, а она никак не дождется, когда будет одна на свете. «Пойду до всего дознаюсь», — решил Егор. «Что там ночью? Кто старуха?» Он надел штаны и ушел босой наружу. Клен шевелил ветвями, собираясь тронуться в путь. Лопухи терлись о плетень, и корова жевала в сарае. Во дворе никто не спал. Ясные звезды светились на небе. Их было так много, что они казались близкими. Поэтому ночью под звездами было так же не страшно, как днем среди полевых цветов. Егор миновал проса, прошел дремлющие, шепчущие подсолнечники и поброшенной забытой дороге направился к оврагу. Овраг был старый, его не размывала большая вода, и он зарос бурьяном и кустарником. Старики и старухи запасали здесь прутья и в зимнее время в избах плели из них корзины. Когда Егор прошел заросли бурьяна и кустарника и очутился на дне оврага, то увидел, что здесь было тише и темнее, чем наверху земли. Ни травинка, ни лист не шевелились тут, и ему стало страшно. — Звезды, глядите на меня, — прошептал Егор, — а то я боюсь один. Но из оврага было видно только три звезды. И те слабо мерцали на далекую уносящейся высоте, точно они удалялись и меркли там во тьме. Егор потрогал траву, увидел камешек, потом покачал лопух, такой же, как на своем дворе, и оправился от страха. Ничего, они ведь все живут здесь и не боятся, и он будет с ними. Вскоре он заметил маленькую пещеру, вырытую в склоне оврага, чтобы выбирать оттуда глину и залез туда. Ему захотелось теперь подремать немного, он уморился за день жить и ходить. «А как пойдет мимо железная старуха, то я ее покличу», сказал Егор сам себе, сжавшись в земле от ночной прохлады, закрыл глаза. Стало тихо совсем, и все онемело, все звезды скрыла небесная наволочь, и трава поникла, как умершая. Унылый звук раздался в этой низине земли, как вздох сожаления всех умерших людей. Егор сейчас же открыл глаза, услышав во сне этот томительный звук. Над ним стояло темное тело человека, большое и смутное от окружающей черной ночи. — Ты кто? — спросил Егор. — Ты старуха? — Старуха! Сказала старуха, а ты железная, мне нужна железная. Зачем я тебе? Спросила железная старуха. Я хочу тебя увидеть. Ты кто? Ты зачем? Помирать будешь, тогда скажу. Скажи, я помру, согласился Егор и взял комок глины в руку, чтобы залепить глаза старухи, и осилить ее. «Иди ко мне, я тебе скажу на ухо!» И старуха в первый раз пошевелилась, и вновь раздался знакомый унылый звук шелестящего железа и хруста высохших костей. «Иди ко мне, я все тебе скажу, и ты тогда помрешь. А то ты маленький, тебе жить еще много, и мне долго ждать твоей смерти». «Пожалей меня, я старая!» «А ты кто? Ты скажи! Ты не бойся меня, я тебя не боюсь!» Старуха склонилась к Егору и стала к нему приближаться. Мальчик прижался спиной к земле в своей пещере и открытыми глазами вглядывался в склоняющуюся к нему железную старуху. Когда она согнулась и приблизилась к нему, и тьмы между ними осталось мало, Егор закричал. «Я знаю, я знаю тебя, мне тебя не надо, я тебя убью!» Он бросил в ее лицо горсть глины и сам обмер и приникнул к земле. Но обмерши, лежа вниз лицом, Егор еще раз услышал голос железной старухи. «Ты меня не знаешь, ты меня не разглядел». «Но всю твою жизнь я буду ждать твоей смерти и губить тебя, потому что ты меня не боишься». «Немножко-то боюсь, потом привыкну и перестану», — подумал Егор и забылся. Он очнулся от знакомого тепла. Его несли мягкие большие руки, и он спросил, «Ты кто? Ты не старуха?» А ты кто? спросила его мать. Егор открыл глаза и вновь зажмурил их. Свет солнца освещал всю деревню, клен на ихнем дворе и всю землю. Егор снова открыл глаза и увидел шею матери, у которой покоилась его голова. Ты зачем сбежал во враг? спросила мать. Мы с позаранку тебя искали, отец в поле работать уехал весь в сомнении. Егор рассказал, что он боролся во враге с железной старухой но только не успела разглядеть ее лица, потому что бросил в него глиной. Мать задумалась. Потом она опустила Егора на землю и посмотрела на него, как на чужого. «Иди своими ногами, борец. Тебе это приснилось?» «Нет, я правда ее видел», — сказал Егор. «Железные старухи бывают». «А может, и бывают», — произнесла мать и повела сына домой. «Мама, а кто она?» — А я не знаю, я слыхала, я сама ее не видала. Люди говорят, что судьба, что ли, или горе наши ходит. Вырастешь — сам узнаешь. — Судьба, — промолвил Егор, не зная, что она означает. — Вырасту еще чуть-чуть и поймаю железную старуху. — Поймай, поймай ее, сынок, — сказала мать. — Я тебе сейчас картошек начищу и поджарю их. — Давай, — согласился Егор. Я ей захотел. Старухи сильные бывают. Я уморился от нее. Они вошли в синие избы. В сенях по полу вполз знакомый червяк, возвращаясь с постели Егора к себе домой в землю. «Ползи, немой!» — осерчал Егор. «Ишь ты! Кто он такой, так и не сказал! После все равно дознаюсь. И до старухи дознаюсь. Сам стану железным стариком». Егор остановился в сенях и задумался. — Это я нарочно буду железным, чтоб старуху напугать, пускай она окалеет. А потом я железным не буду, не хочу. Я опять буду мальчиком с матерью. Андрей Платонов. Рассказы о любви. Десятисерийная радиоверсия с участием Максима Суханова и Василисы Сухановой. Автор сценария Наталья Новикова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рынтина. Редактор Марина Лопыгина. Продюсер Ольга Золотцева. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта».